Глава 33. Послезавтра. Кочкин появился в конце аллеи, шел быстро, размахивая блокнотом. Увидел Аркадия сварий, подошел, сел рядом. Аркадий Петрович был в Моссовете и в дирекции Центрального парка. Вот список мероприятий на 26 июля. Он раскрыл блокнот, начал читать. Главная аллея парка Горького, 14.00. Торжественное открытие летнего сезона, парад спортсменов. Зеленый театр, 18.00, концерт, Большой театр, оперные арии, летний кинотеатр, 21.30, фильм «Кавалер Золотой звезды», площадью фонтана, 16.00, массовое гуляние, оркестр Осипова, танцы, конкурсы. Стоп. Аркадий поднял руку. Кочкин замолчал. Аркадий потер лоб, посмотрел на список. «Все не то. Поставь себя на место бандой». «Зачем им с оружием на эти мероприятия? Что там делать? Предам ходить портмоне изымать?» Кочкин пожал плечами неуверенно. «Может, скрытые наряды на всех объектах поставить?» «Сколько у нас людей?» — спросил Аркадий. «Двадцать. А мероприятий сколько? Сто». Он снова взял стопку газет, начал перелистывать. Читал вслух, коротко, только заголовки и первые строки. Внимание, жители центральных районов, отключение воды 26 июля. Не то. Перевернул страницу. Гастроли Саратовского драматического театра. 26 июля, женитьба бы Фигаро. Не то. Еще страницу. Изменение движения транспорта, перекрытие дорог. Не то. Варя покачала коляску, потому что Маша начала ворочаться, посмотрела на мужа. «А может, двадцать шестого они перепродают оружие какой-то третьей стране. «Зачем третьей стране посредник? Обратились бы к инженеру напрямую», возразил Аркадий, листая дальше. «Вечер советской песни в парке Горького. Зыкина, Нечаев. Не то. Лекция для трудящихся. Колонный зал. Профессор Варваров. Покорение космоса. Не то. Он отбросил газету, схватил следующую». Ремонт водопровода на 2-й Ямской — не то. Детский утренник на Бауманской — 11.00 — не то. Общее собрание жильцов, дом 24, улица Чекалова — не то. Вечер кинокомедии, клуб завода «Серп и молот» — 18.30 — не то. Аркадий откинулся на спинку скамейки, закрыл глаза, голова раскалывалась. — Ничего, — сказал он. «Ничего не подходит», — Кочкин робко предложил. «А может, все-таки расставить людей везде, по человеку на каждый объект, хотя бы в крупных местах, парки, стадионы?» Аркадий махнул рукой. «Бесполезно. Один человек ничего не сделает против вооруженной банды». Варя вдруг сказала. «Я вчера ходила в библиотечный фонд, свернула со Смоленского переулка на второй Николай Щеповский. Там весь дом обклеен объявлениями». Въезд и выезд закрыты с 9 до 14.00, 26 июля, из-за строительных работ, улица Тупиковая. Повисла тишина, Аркадий открыл глаза, посмотрел на Варю. Второй Николай Щиповский? Да. Он встал, достал из кармана карту, развернул на коленях. А что там интересного? Стадион? Летний театр? Варя покачала головой. Там сберкасса, ответила Варя. Аркадий замер, обернулся, посмотрел на Кочкина. сберкаса ты слышал?» Кочкин вслух размышлял. «Если въезд и выезд перекрыты, то милиция не сможет быстро приехать на вызов. А если это не строительные работы?» Добавил Аркадий. А «Липовое объявление, чтобы люди не заезжали, чтобы переулок был пустой». «Никакой не липовый», — возразила Варя. «Туда уже свозят строительные материалы, я видела». «Выходит, они планируют ограбление?» — сказал Кочкин. «У меня других версий нет», — ответил Никитин. «26 июля, с 9 до 14 это послезавтра, у нас есть день, чтобы подготовиться». Варя подошла ближе, глядя на карту, лежащую на коленях мужа. Коснулась пальцем серой полоски второго Никола-Щиповского переулка. Там, в маленькой сберкассе, послезавтра решится все. Я к Пинчуку. — сказал Никитин, вставая. — Попробую получить разрешение на проведение операции и хотя бы 10 человек в помощь. Он взглянул на Варю. Встретимся дома. Аркадий не успел повернуться, как Варя отрицательно покрутила головой и негромко сказала. — Нет. — Что нет? — не понял Аркадий. — Не ходи к Пинчуку. Кочкин словно прочитал мысли Вари и, прикусив губу, молча кивнул, соглашаясь. — Ребята! — развел руками Никитин. «Вы что тут сговорились?» «Узнает Пинчук, узнают все», — произнес Кочкин. «Да, узнают», — согласился Никитин. «Но у нас такой порядок». «Банда не приедет», — сказала Варя. Никитин выдержал паузу, с интересом глядя то на жену, то на оперативника. «Золотые вы мои», — усмехнулся он. «Значит, брать банду, вооруженную семью автоматами, будем мы вдвоем с Ваней, а на тебя...» — он взглянул на жену. Возлагается роль санитарки. Он прошелся туда-сюда вдоль скамейки и в чувствах шлепнул кулаком себе в ладонь. «Да я все понимаю. В наших рядах завелся Крот. Он уже слил информацию о нашей операции в переулке Брюсова, и мы потеряли оружие. Я понимаю, что теперь информацию про Никола Щиповский мы должны хранить под семью замками. Но не Пинчук же Крот. Если я объясню ему, как важно не придавать огласке наши намерения, он поймет». «Он поймет», — тяжелым голосом отозвался Кочкин. «Но даже если об этом узнают Кушнир, начальник оружейной части, начальник автотранспортной части и те 20 милиционеров, которые будут назначены на перехват бандой, то этого достаточно. Кто-нибудь один, даже без злого умысла, расскажет у себя на кухне, и все». «Ну», — развел руками Никитин, — «тогда берем банду вдвоем. Что нам стоит? Да, Вань, ты ж Сталинград защищал». Что тебе кучка каких-то мерзавцев, и не в таких передрягах бывал?» «Бывал», — тихо подтвердил Кочкин, закуривая и глядя куда-то вглубь парка. «Так, ребята», — звонко и решительно сказала Варя. «По-моему, вы готовитесь погибнуть смертью храбрых. Так не пойдет. Ну-ка, пошли к нам. Я вчера раздобыла хека и сварила уху. Пальчики оближите». «Кухе водка нужно, обреченным голосом произнес Иван. «И водку найдем». Заверила Варя, взяла мужчин под руки и повела к остановке трамвая. «Вот в чем вам точно повезло, Аркадий Петрович», — сказал Кочкин, ничуть не сопротивляясь Варе. «Это в жене».